Его товарищи были уже рядом, по одному с каждой стороны. Низкие ветви не позволяли им воспользоваться арканами, поэтому они обнажили с а б л и От левого нападавшего Эверард отбивался щитом. Правый бок при этом оставался открытым, но ведь его противники получили приказ не убивать, а вось сойдет. Последовал удар справа, перст метил ему по ногам. Патрульный подпрыгнул, и клинок просвистел под ним. Но внезапно левый атакующий тоже ткнул с а б л и вниз — Эверард почувствовал тупой удар и увидел вонзившееся в его икру лезвие. Одним рывком он высвободился. Сквозь густую хвою проглянуло заходящее солнце, и в его лучах кровь стала необыкновенно яркого, алого цвета. Эверард почувствовал, что раненая нога подгибается. Так — Так-так, — приговаривал гарпак, возбужденно подпрыгивая футах в десяти от них. — р у б Рубите его! И тогда Эверард, высунувшись из-за щита, выкрикнул «Эй вы! Ваш начальник трусливый шакал! У него самого духу не хватило, он поджал хвост и удрал от меня!» Это было хорошо рассчитано. На миг его даже перестали атаковать. Он качнулся вперед. «Персы, раз вам суждено быть собаками медян, — прохрипел он, — почему вы не выберете себе начальником мужчину, а не этого выродка, который предал своего царя, а теперь бежит от одного единственного грека? Даже по соседству с Европой и в такие давние времена ни один житель Востока не позволил бы себе потерять лицо в подобной ситуации. г о р п а к вряд ли хоть раз в жизни струсил, Эверард знал, как несправедливо его насмешки. Но х и л и а р х процедил проклятье и тут же ринулся на него. В этот миг патрульный успел заметить, каким бешенством вспыхнули глаза на сухом лице с крючковатым носом. Прихрамывая, Эверард тяжело двинулся вперед. Два перса на секунду замешкались. Этого вполне хватило, чтобы Эверард и Гарпак встретились. л и н о к медянина взлетел и опустился. Отскочив от греческого шлема, он, отбитый щитом, змеей скользнул вбок, норовя поразить здоровую ногу. Перед глазами Эверарда колыхалась широкая белая туника. Наклонившись вперед и отведя назад локоть, Он вонзил меч в тело противника. Извлекая его, он повернул клинок. Жестокий профессиональный прием, гарантирующий, что рана будет смертельна. Развернувшись на правой пятке, Эверард парировал щитом следующий удар. С минуту он яростно сражался с одним из персов, краем глаза при этом заметив, что другой заходит ему в тыл. — Ладно, — п о д у м а л о н о т р е ш е н н о я убил единственного, кто был опасен Синтии. — Стойте! Прекратите! Это слабое сотрясение воздуха почти потонуло в шуме горного потока, но воины, услышав приказ, отступили назад и опустили сабли. Даже умирающий перс повернул голову. Гарпак, лежавший в луже собственной крови, силился приподняться. Его лицо посерело. — Нет! — — Постойте, — прошептал он, — подождите. Это не просто так. Митро не дал бы меня поразить, если бы... Он поманил Эверарда пальцем. В этом жесте было что-то повелительное. Патрульный выронил меч, подошел, хромая к гарпагу, и встал около него на колени. Медянин откинулся назад, поддерживаемый Эверардом. — Ты с родины царя! — п р о х р и п е л он в окровавленную бороду. Не отпирайся, но знай. Аурвагош, сын к ш а я в а р о ш а не предатель. Худое тело напряглось, в позе Медянина было что-то величественное. Он словно приказывал смерти подождать. Я понял. За пришествием царя стояли высшие силы. Света или тьмы, не знаю. Я воспользовался ими. Воспользовался царем не для себя, но ради клятвы верности, которую я дал царю Астиагу. Ему был нужен кир, чтобы царство не расползлось на лоскутье. Потом Астиаг жестоко со мной обошелся и этим освободил меня от клятвы. Но я оставался медянином. Я видел в кире единственную надежду — «Лучшую надежду для Мидии. Ведь для нас он тоже был хорошим царем. В его владениях нас чтут вторыми после Песа. Ты понимаешь, пришелец с родины царя?» Потускневшие глаза ощупывали лицо Эверарда, пытаясь встретиться с его взглядом, но сил даже на это г о у х и л и а р х а уже не было. «Я хотел схватить тебя». выпытать, где повозка и как ею пользоваться, потом убить. Да, но не ради своей выгоды. Это было ради всего царства. Я боялся, что ты заберешь царя домой. Он давно тоскует, а я знаю. А что осталось бы тогда с нами? Будь милосерден, ведь милосердие понадобится и тебе. — Буду, — сказал э в е р а р Царь останется. — Это хорошо, — вздохнул Гарпак. — Я верю, ты сказал правду. Я не смею думать иначе. — Значит, я искупил вину? — с беспокойством спросил он еле слышным голосом. — За убийство, которое совершил по воле моего старого царя. За то, что положил беспомощного ребенка на склоне горы и смотрел, как он умирает. Искупил ли я вину человек из страны царя? Ведь смерть того царевича Чуть не принесла стране погибель Но я нашел другого Кира Я спас нас Я искупил вину? Искупил, ответил э е р е р задумавшись о том В праве ли он отпускать такие грехи Гарпак закрыл глаза Теперь оставь меня произнес он, и в его голосе прозвучало гаснущее эхо былых приказаний. Эверард опустил его на землю и заковылял прочь. Совершая положенные ритуалы, два перса встали на колени возле своего господина, третий воин снова отрешился от всего, ожидая смерти. Эверард сел под деревом, отодрал полосу ткани от плаща и перевязал раны. «С той, что на ноге придется повозиться!» Главное – добраться до роллера. Удовольствия от такой прогулки будет мало, но как-нибудь он доковыляет, а потом врачи-патруля с помощью медицины далекого будущего за несколько часов приведут его в порядок. Надо отправиться в какое-нибудь отделение, расположенное в неприметном периоде, потому что в 2 x м веке ему зададут слишком много вопросов, а на такой риск он пойти не мог. Если бы его начальство узнало, что он задумал, Ему наверняка бы все запретили. Решение пришло к нему не в виде ослепительного озарения. Просто он, наконец, трудом понял то, что уже давно вынашивал в подсознании. Он прислонился к дереву, переводя дух. Подошли еще четыре перса, им рассказали о том, что произошло. Они старались не смотреть в его сторону и лишь изредка бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью, и украдкой делали знаки против злых духов. Персы подняли своего мертвого командира и умирающего товарища и понесли их в лес. Тьма сгущалась, где-то прокричала сова.